В том лесу белесоватые стволы Выступали неожиданно из мглы. Из земли за корнем корень выходил, Точно руки обитателей могил. Под покровом ярко огненной листвы Великаны жили, карлики и львы, И следы в песке видали рыбаки, Шестипалой человеческой руки Никогда сюда тропа не завела Пера Франции иль круглого стола, И разбойник не гнездился здесь в кустах, И пещерки не выкапывал монах. Карас отсюда вечер грозовой Вышла женщина с кошачьей головой, Но в коронь из литого серебра И вздыхала, и стонала до утра, не скончалась тихой смертью на заре Перед тем, как дал причастье ей кюре. Это было, это было в те года, От которых не осталось и следа, Это было, это было в той стране, О которой не загрезишь и во сне. Я придумал это, глядя на твои Коз, кольца огневеющей змеи, На твои зеленоватые глаза, Как персидская больная бирюза. Может быть, тот лес твоя, Может быть, тот лес любой, Моя, или, может быть, когда умрем, Мы в тот лес ранимся вдвоем.